Глава 5. Социальная тема. Социальная окраска русской мысли. Три периода социалистической мысли. Первоначальное влияние Сен-Симона и Фурье. Развитие русского социализма. Русское народничество и вера в особые пути России. Социализм Белинского. Индивидуалистический социализм Герцена. Обличение мещанства Запада. Чернышевский и «Что делать?» Писарев. «Михайловский и борьба за индивидуальность», «Нечаев и катехизис революционера», «Ткачев как предшественник Ленина», «Искание социальной правды», «Толстой», «Достоевский», «Соловьев», «Леонтьев», «Подготовка марксизма», «Желябов», «Плеханов». 1. В русском сознании XIX века социальная тема занимала преобладающее место. Можно даже сказать, что русская мысль XIX века в значительной своей части была окрашена социалистически. Если не брать социализм в доктринальном смысле, то можно сказать, что социализм глубоко вкоренен в русской природе. Это выражалось уже в том, что русский народ не знал римских понятий о собственности. О московской России говорили, что она не знала греха земельной собственности. Единственным собственником являлся царь. Не было свободы, но было больше справедливости. Это интересно для объяснения возникновения коммунизма. Славянофилы также отрицали западное буржуазное понимание частной собственности, как и социалисты революционного направления. Все почти думали, что русский народ призван осуществить социальную правду, братство людей. Все надеялись, что Россия избежит неправды и зла капитализма, что она сможет перейти к лучшему социальному строю, минуя капиталистический период в экономическом развитии. И все думали, что отсталость России есть ее преимущество. Русские умудрялись быть социалистами при крепостном праве и самодержавии. Русский народ – самый коммунатарный в мире народ. Таковы русский быт, русские нравы. Русское гостеприимство – есть черта коммунатарности. Предшественниками русского социализма были Радищев и Пестель. У Пестеля социализм носил, конечно, аграрный характер. Первоначально у нас был социальный мистицизм, например, у Печерина под влиянием Ламине. Основное влияние было влияние Сен-Симона и Фурье. Русские были страстными сенсимонистами и фурьеристами. Социализм этот сначала был чужд политики. Михаил Васильевич Петрашевский, русский помещик, был убежденным фурьеристом и устроил у себя в деревне фаланстер Которые крестьяне сожгли как новшество, противное их быту. Социализм его был мирный, не политический, а идиллический. Это была вера в возможность счастливой и справедливой жизни. Кружок Петрашевского собирался для мирных, мечтательных бесед об устройстве человечества по Новому Штату. Выражение Достоевского. Петрашевский верил, что социализм по фурье может быть осуществлен в России еще при самодержавной монархии. Замечательные слова его. «Не находя ничего достойного своей привязанности ни из женщин, ни из мужчин, я обрек себя на служение человечеству». Кончилось все это очень печально и очень характерно для исторической власти. В 1849 году Петрошевцы, как их называли, были арестованы. 21 человек были приговорены к смертной казни, в том числе Достоевский, с заменой каторгой из членов кружка Спешнев был наиболее революционного направления и, может быть, признан предшественником коммунизма. Он был наиболее близок к марксистским идеям и был воинствующим атеистом. Богатый помещик, аристократ, красавец, он послужил Достоевскому образцом для Ставрогина. Первые марксисты были русские. Чуть ли не самым первым последователем Маркса был русский степной помещик Сазонов, живший в Париже. Маркс не очень любил русских и был удивлен, что у него среди русских находятся последователи раньше, чем среди западных людей. Он не предвидел роли, которую он будет играть в России. Социализм у русских носил религиозный характер и тогда, когда был атеистическим. Устанавливают три периода русской социалистической мысли. Социализм утопический, влияние идей Сен-Симона и Фурье. Социализм народнический, наиболее русский, и более близкий к идеям Прудона социализм научный или марксистский. Я бы прибавил к этому еще четвертый период – социализм коммунистический, который можно определить как волюнтаристический, экзальтирующий революционную волю. Первоначально в русском социализме было решительное преобладание социального над политическим. Так было не только в социализме утопическом, но и в социализме народническом в 70-е годы. Лишь в конце 70-х годов, когда образовалась партия народной воли, социалистическое движение становится политическим и переходит к террористической борьбе. Иногда говорили, что социальный вопрос в России носит консервативный, а не революционный характер. Это связано было главным образом с русскими традиционными формами крестьянской общины и рабочей артели. Это была идеология мелкого производителя – Социалисты-народники боялись политического либерализма, так как он ведет за собой торжество буржуазии. Герцен – противник политической демократии. Одно время он даже верит в полезную роль царя и готов поддерживать монархию, если она будет защищать народ. Социалисты более всего не хотят западного пути развития для России, хотят во что бы то ни стало избежать капиталистической стадии. 2. Народничество есть своеобразное русское явление, как своеобразно русским явлением был русский нигилизм и русский анархизм. Оно имело многообразные проявления. Было народничество консервативное и революционное, материалистическое и религиозное. Народниками были славянофилы и Герцен, Достоевский и революционеры 70-х годов. И всегда в основании лежала вера в народ как хранителя правды. Народ отличали от нации и даже противополагали эти два понятия. Народничество не есть национализм, хотя могло принимать националистическую окраску. Для религиозного народничества народ есть некий мистический организм, более уходящий и вглубь земли, и вглубь духа, чем нация, которая есть рационализированное историческое образование, связанное с государством. Народ есть конкретная общность живых людей. Нация же есть более отвлеченная идея. Но и в религиозном народничестве у славянофилов, у Достоевского и Льва Толстого народ был по преимуществу крестьяне, трудовые классы общества. В народничестве же, нерелигиозном, революционном, народ отождествлялись с социальной категорией трудового класса общества, и его интересы отождествлялись с интересами труда. Народность и демократичность в социальном смысле смешивались. Славянофилы думали, что в простом народе, в крестьянстве, более сохранилась русская народность и православная вера, характерная для русского народа, чем в классах образованных и господствующих. Для русского народничества, в отличие от национализма, оно имело анархическую тенденцию, и это в славянофильстве так же, как и в народничестве левого лагеря. Государство представлялось вампиром, сосущим кровь народа, паразитом на теле народа. Народническое сознание связано с разрывом, с противоположением, с отсутствием единства. Народ не есть единое целое данной исторической национальности. Народ противополагался то интеллигенции и образованным классам, то дворянству и классам господствующим. Обычно народник-интеллигент не чувствовал себя органической частью народного целого, исполняющий функцию в народной жизни. Он сознавал свое положение ненормальным, недолжным, даже греховным. В народе не только скрыта правда, но и скрыта тайна, которую нужно разгадать. Народничество было порождением неорганического характера русской истории Петровского периода, паразитарного характера массы русского дворянства. И лучшие, сравнительно небольшой части русского дворянства делает большую честь, что в ней возникло народническое сознание. Это народническое сознание было работой совести, было сознание греха и покаяния. Это сознание греха и покаяния достигает своей вершины в лице Льва Толстого. У славянофилов это было по-иному и связано с сложной идеализацией допетровского периода русской истории, как органического. Поэтому социальная тема не была у них достаточно ясно выражена. Можно сказать, что славянофильская социальная философия заменяет церковь общиной и общину церковью. Но социальная идеология славянофилов носила народнический и антикапиталистический характер. По быту своему славянофилы оставались типичными русскими барами. Но, видя правду в простом народе, в крестьянстве, они пытались подражать народному быту. Это наивно выражалось в якобы народной русской одежде, которую они пробовали носить. По этому поводу Чаадаев острил, что Аксаков оделся до того по-русски, что его на улице принимали за персианина – У кающихся дворян 70-х годов, которые шли в народ, сознание греха перед народом и покаяние шли глубже. Но, во всяком случае, славянофилы верили, что пути России особые, что у нас не будет развития капитализма и образования сильной буржуазии, что сохранит сообщенность русского народного быта, в отличие от западного индивидуализма. Торжествующая на Западе буржуазность их отталкивала, хотя, может быть, с меньшей остротой, чем Герцена». В последний период у Белинского складывалось миросозерцание, которое можно считать основой русского социализма. После него в истории нашей социалистической мысли руководящую роль будет играть публицистическая критика. За ней скрывалась наша социальная мысль от цензуры. Это имело печальные последствия для самой литературной критики, которая не стояла на высоте русской литературы. Было уже сказано, что новый девиз Белинского был Социальность, социальность или смерть. Белинский любил литературу, и у него, как у критика, была большая чуткость. Но из сострадания к несчастным он отказал вправе думать об искусстве, о знании. Им овладела социальная утопия, страстная вера, что не будет больше богатых и бедных, не будет царей подданных, люди будут братья, и, наконец, поднимется человек во весь свой рост. Я употребляю слово «утопия» совсем не для обозначения неосуществимости, а лишь для обозначения максимального идеала. Ошибочно было бы думать, что социализм Белинского был сентиментальным, он был страстным, но не сентиментальным, и в нем звучали зловещие ноты. Люди так глупы, что их насильно нужно вести к счастью. И для осуществления своего идеала Белинский не останавливается перед насилием и кровью. Белинский совсем не был экономистом, имел мало знаний, в этом он отличался от хорошо вооруженного Чернышевского. Но его можно признать, как я уже говорил, одним из предшественников русского марксистского социализма и даже коммунизма. Он менее типичный народник, чем Герцен. Белинскому принадлежат слова «Не в парламент пошел бы освобожденный русский народ, а в кабак побежал бы пить вино, бить стекла и вешать дворян». Он признавал положительное значение за развитием в России буржуазии, но и он думал, что Россия лучше Европы разрешит социальный вопрос. Белинский интересен потому, что в нем раскрывается первоначальная моральная основа русского социализма вообще. Гораздо более характерен для народнического социализма Герцен. Он страстно любил свободу и защищал ценность и достоинство личности. Но он верил, что русский мужик спасет от торжествующего мещанства, которое он видел и в Западном социализме, и у рабочих Европы. Он резко критикует парламентскую демократию, и это типично для народников. В европейском мещанском мире он видит два стана: с одной стороны, мещане-собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими монополиями, с другой, неимущие мещане которые хотят вырвать из их рук их достояние, но не имеют силы, то есть с одной стороны скупость, с другой зависть. Так как действительно нравственного начала во всем этом нет, то и место лица в той или другой стороне определяется внешними условиями состояния, общественного положения. Одна волна оппозиции за другой достигает победы, то есть собственности или места, и, естественно, переходит со стороны зависти на сторону скупости. Для этого перехода ничего не может быть лучше, как бесплодная качка парламентских прений. Она дает движение и пределы, дает вид дела и форму общих интересов для достижения своих личных целей. Тут Герцен обнаруживает большую проницательность. У Герцена были анархические тенденции, но анархизм этот был ближе к Прудону, самому родственному ему социальному мыслителю, чем к Бакунину. Поразительно, что скептический и критический Герцен искал спасение в сельской общине. В экономической отсталости России он видел ее великое преимущество для решения социального вопроса. Это мотив традиционный. Россия может не допустить развития капитализма, буржуазии и пролетариата. В русском народе есть задатки коммунатарности, общности, возможного братства людей, которого нет уже у народов Запада. Там произошло грехопадение, и изживаются его последствия. Герцен во многом сходится с славянофилами, но не имеет их религиозных основ. Наиболее трудно было Герцену соединить принцип общности, и коммунатарности с принципом личности и свободы. Герцен оставался верен своему социальному идеалу. Но веры у него не было, ему был свойствен исторический пессимизм. Он имел опыт, которого не имел Белинский, и ему не свойственна была энтузиастическая вера последнего. У него была острая наблюдательность, мир же являл картины, мало благоприятные для оптимистических иллюзий. Типичный народник по своему социальному миросозерцанию, он остался индивидуальной и оригинальной фигурой в истории русской социальной мысли. В письме к Мишле в защиту русского народа Герцен писал «Россия никогда не сделает революцию с целью отделаться от царя Николая и заменить его царями-представителями, царями-судьями, царями-полицейскими». Этим он хотел сказать, что в России не будет революции буржуазной, либеральной, а будет революция социальная. В этом было замечательное предвидение. В 60-е годы меняются характер и тип русской интеллигенции. Она имеет иной социальный состав. В 40-е годы интеллигенция была еще по преимуществу дворянской. В 60-е она делается разночинной. Приход разночинца – очень важное явление в истории русских социальных течений. В России возникает интеллигентный пролетариат, который будет ферментом революционного брожения. Большую роль будут играть интеллигенты, вышедшие из духовного сословия. Бывшие семинаристы делаются нигилистами. Чернышевский и Добролюбов, сыновья священников, воспитанные в семинарии. Есть что-то таинственное в возникновении общественных движений. В 60-е годы в России открывается общество, образуется общественное мнение. Этого еще не было в 40-е, когда существовали одиночки и небольшие кружки. Центральной фигурой в русской социальной мысли 60-х годов был Николай Гаврилович Чернышевский. Он был идейным вождем. Необходимо отметить нравственный характер Чернышевского. Такие люди составляют нравственный капитал, которым впоследствии будут пользоваться менее достойные люди. По личным нравственным качествам, это был не только один из лучших русских людей, но и человек, близкий к святости. Да, этот материалист и утилитарист, этот идеолог русского нигилизма был почти святой. Когда жандармы везли его в Сибирь на каторгу, то они говорили «нам поручено вести преступника, а мы везем святого». Дело Чернышевского было одной из самых отвратительных фальсификаций, совершенных русским правительством. Он был приговорен к 19 годам каторги. Нужно было изъять Чернышевского как человека, который мог иметь вредное влияние на молодежь. Он вынес каторгу героически». Можно было бы даже сказать, что он перенес свое мученичество с христианским смирением. Он говорил, «Я борюсь за свободу, но я не хочу свободы для себя, чтобы не подумали, что я борюсь из корыстных целей». Так говорил и писал утилитарист. Он ничего не хотел для себя, он весь был жертва. В это время слишком многие православные христиане благополучно устраивали свои земные дела и дела небесные. Любовь Чернышевского к жене, с которой он был разлучен, одно из самых изумительных проявлений любви между мужчиной и женщиной. Она еще выше любви Милли к своей жене, Льюиса к Джорд Шеллиот. Нужно читать письма Чернышевского с каторги к своей жене, чтобы вполне оценить нравственный характер Чернышевского и почти мистический характер его любви к жене. Случай Чернышевского поражает несоответствие между довольно жалкой, материалистической и утилитарной его философией и его подвижнической жизнью, высотой его характера. Тут нужно вспомнить слова Владимира Соловьева «Русским нигилистам свойствен такой силогизм. Человек произошел от обезьяны, следовательно, будем любить друг друга». Русские революционеры, которые будут вдохновляться идеями Чернышевского, ставят интересную психологическую проблему. Лучшие из русских революционеров соглашались в этой земной жизни на преследование, нужду, тюрьму, ссылку, каторгу, казнь, не имея никаких надежд на иную, потустороннюю жизнь. Очень невыгодно было сравнение для христиан того времени, которые очень дорожили благами земной жизни и рассчитывали на благо жизни небесной. Чернышевский был очень ученый человек, он знал все, знал богословие, философию Гегеля, естественные науки, историю и был специалистом по политической экономии. Но тип его культуры не был особенно высоким, он был ниже типа культуры идеалистов 40-х годов. Таков был результат демократизации. Маркс начал изучать русский язык, чтобы читать экономические труды Чернышевского, так высоко они оценивались. Чернышевскому прощали отсутствие литературного таланта. В его писаниях не было никакой внешней привлекательности, он не может сравниться с более блестящим Писаревым. Социализм Чернышевского был близок к народническому социализму Герцена. Он тоже хотел опираться на крестьянскую общину и на рабочую артель. Также хотел избежать капиталистического развития для России. В своей критике философских предубеждений против общинного землевладения он, пользуясь терминологией гегелевской диалектики, пытался показать, что можно миновать средний капиталистический период развития, доведя его до крайнего минимума, почти до нуля. Основной его социальной идеей было противоположение национального богатства и народного благосостояния. При этом Чернышевский был за индустриальное развитие и в этом не был народником, если под народничеством понимать требования, чтобы Россия оставалась исключительно земледельческой страной и не вступала на путь развития промышленности. Но он верил, что это промышленное развитие может совершаться не западным капиталистическим путем. Общенародническим у него оставался примат распределения над производством. Чернышевский готов был даже видеть в себе что-то общее со славянофилами. Но как велико психологическое различие между Чернышевским и Герценом, несмотря на сходство в социальных идеалах? Это различие душевного склада разночинца и барина, демократа и человека аристократической культуры. Чернышевский писал о Герцене «Какой умница! Какой умница!» и «Как отстал!». Ведь он до сих пор думает, что он продолжает остроумничать в московских салонах и припираться с Хомяковым. А время теперь идет с страшной быстротой, месяц стоит прежнего десятка лет. Присмотреться, у него все еще внутри московский барин сидит. Тут метко выражено различие поколений, которое всегда играло такую огромную роль в России. Герцен по своей душевной структуре оставался идеалистом 40-х годов, несмотря на Фейербаха на свой скептицизм. Более мягкий тип идеалиста 40-х годов заменяется более жестким типом реалиста 60-х годов. Так, впоследствии, более мягкий тип народника заменяется у нас более жестким типом марксиста. Более мягкий тип меньшевика – более жестким типом большевика. При этом лично Чернышевский нисколько не был жестким типом, он был необыкновенно человечен, любвеобилен, жертвен. Но мысль его была иначе окрашена, воля иначе направлена. Интеллигенты 60-х годов, мыслящие реалисты не признавали игры творческих избыточных сил, не признавали всего рождающегося от избытка досуга. Их реализм был беден, сознание сужено и сосредоточено на едином, главном для них. Они были иудеи, а не эллины. Они противились всем утонченностям, противились и утонченному скепсису, который позволял себе Герцен. Противились и игре остроумия, они были догматики. У нигилистов 60-х годов появляется аскетическая складка, характерная для последующей революционной интеллигенции. Без этой аскетической складки невозможна была бы героическая революционная борьба. Очень усиливается нетерпимость и изоляция себя от всего остального мира. Это приведет к катехизису революционера Нечаева. Этот аскетический элемент был выражен в «что делать» Чернышевского. «Что делать?» принадлежит к типу утопических романов. Художественных достоинств этот роман не имеет, он написан неталантливо. Социальная утопия, изложенная в сне Веры Павловны, довольно элементарная. Кооперативные швейные мастерские сейчас никого не могут испугать, не могут вызвать и энтузиазма. Но роман Чернышевского все же очень замечателен и имел огромное значение. Это значение было главным образом моральное. Это была проповедь новой морали. Роман, признанный катехизисом нигилизма, был клеветным представителями правого лагеря. Начали кричать о его безнравственности те, кому это менее всего было к лицу. В действительности, мораль «что делать» очень высокая и уже, во всяком случае, бесконечно более высокая, чем гнусная мораль домостроя, позорящего русский народ. Бухарев, один из самых замечательных русских богословов, признал, что делать, христианской по духу книгой. Прежде всего, эта книга аскетическая, в ней есть тот аскетический элемент, которым была проникнута русская революционная интеллигенция. Герой романа Рахметов спит на гвоздях, чтобы приготовить себя к перенесению пытки, он готов во всем себе отказать. Наибольшие нападения вызвало проповедь свободной любви, отрицание ревности, как основанной на дурном чувстве собственности. Эти нападения исходили из правого консервативного лагеря, который на практике наиболее придерживался гедонистической морали. Половая распущенность процветала главным образом в лагере гвардейских офицеров, праздных помещиков и важных чиновников, а не в лагере аскетически настроенной революционной интеллигенции. Мораль «что делать?» должна быть признана очень чистой и отрешенной. Проповедь свободы любви есть проповедь искренности чувства и ценности любви как единственного оправдания отношений между мужчиной и женщиной. Прекращение любви с одной из сторон есть прекращение смысла отношений. Чернышевский восстает против всякого социального насилия над человеческими чувствами. Он движется любовью к свободе, уважением к свободе и искренности чувства. Единственная любовь к женщине, которую знал Чернышевский в своей жизни, была примером идеальной любви. Тема Свободы любви у Чернышевского ничего общего не имела с темой Оправдания плоти, которая у нас играла роль не у нигилистов и революционеров, а в утонченных и эстетизирующих течениях начала 20 века. Плоть очень мало интересовала Чернышевского. Она интересовала впоследствии Мережковского, его же интересовала свобода и правдивость. Повторяю, мораль романа «Что делать?» высокая, и она характерна для русского сознания. Русская мораль в отношении к полу и любви очень отличается от морали западной. Мы всегда были в этом отношении свободнее западных людей, и мы думали, что вопрос о любви между мужчиной и женщиной есть вопрос личности и не касается общества. Если французу сказать о свободе любви, то он представляет себе прежде всего половые отношения. Русские же, менее чувственные по природе, представляют себе совсем иное — ценность чувства, независящего от социального закона, свободу и правдивость. Серьезную и глубокую связь между мужчиной и женщиной, основанную на подлинной любви, интеллигентные русские считают подлинным браком, хотя бы он не был освящен церковным и государственным законом. И наоборот, связь, освященную церковным законом при отсутствии любви, при насилиях родителей и денежных расчетах, считают безнравственной, она может быть прикрытым развратом. Русские менее законники, чем западные люди, для них содержание важнее формы. Поэтому свобода любви в глубоком и чистом смысле слова есть русский догмат, догмат русской интеллигенции. Он входит в русскую идею, как входит отрицание смертной казни. Тут мы не сговоримся с западноевропейскими людьми, закованными в законническую цивилизацию. Особенно не сговоримся с официальными католиками, превратившими христианство в религию закона. Для нас важнее человек, для них важнее общество и цивилизация. Чернышевский имел самую жалкую философию, которая была заполнена поверхностью его сознания. Но глубина его нравственной природы внушала ему очень верные и чистые жизненные оценки. В нем была большая человечность, он боролся за освобождение человека. Он боролся за человека против власти общества над человеческими чувствами. Но мышление его оставалось социальным. У него не было психологии и не было метафизической глубины человека в его антропологии. Статья «Антропологический принцип в философии», навеянная Фейербахом, была слабой и поверхностной. Дмитрий Писарев и журнал «Русское слово» представляли другие течения в 60-е годы, чем Чернышевский и журнал «Современник». Если Чернышевского считали типичным социалистом, то Писарева считали индивидуалистом. Но и у Писарева были характерные русские социальные мотивы. Верховной ценностью для него была свободная человеческая личность, и он наивно связывал это с материалистической и утилитарной философией. Мы увидим, что тут было главное внутреннее противоречие русского нигилизма. Писарев интересовался не только обществом, но и качеством человека. Он хотел появления свободного человека. Таким человеком, мыслящим реалистом, он считал только интеллигента, человека умственного труда. У него прорывается высокомерное отношение к представителям физического труда, чего нельзя встретить у Чернышевского. Но это не мешает ему отождествлять интересы личности и интересы труда, что потом будет развивать Михайловский. Он требует полезного труда, проповедует идею экономии сил. Он пишет в статье «Реалисты». Конечная цель всего нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека все-таки состоит в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях. Вне этого вопроса нет решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать. Выражено в крайней форме. Но тут нигилист Писарев был ближе к Евангелию, чем империалист, хотя бы и православный, считающий конечной целью могущество государства. Писарев заслуживает отдельного рассмотрения в связи с вопросом о русском нигилизме и русском отношении к культуре. Он интересен своим вниманием к теме о личности, Он представлял русское радикальное просвещение. Он не был народником. 3. 70-е годы были у нас временем народничества по преимуществу. Интеллигенция шла в народ, чтобы уплатить ему свой долг, искупить свою вину. Первоначально это не было революционное движение. Политическая борьба за свободу отступила на второй план. Даже черный передел, стремившийся к переделу земли и отдаче ее крестьянам, был против политической борьбы. Народническая интеллигенция шла в народ, чтобы слиться с его жизнью, просвещать его и улучшить его экономическое положение. Революционный характер народническое движение приобретает лишь после того, как правительство начало преследование против деятельности народников, носивший культурный характер. Судьба народников 70-х годов была трагична, потому что они не только встречали преследования со стороны власти, но они не были приняты самим народом, который имел иное миросозерцание, чем интеллигенция, иные верования. Крестьяне иногда выдавали представителям власти народников-интеллигентов, которые готовы были отдать свою жизнь народу. Это привело к тому, что интеллигенция перешла к террористической борьбе. Но в период расцвета народнического движения и народнических иллюзий Николай Михайловский, властитель дум левой интеллигенции того времени, отказывается от свободы во имя социальной правды, во имя интересов народов. Он требует социальных, а не политических реформ. «Для общего человека, для ситоена», — писал Михайловский, Для человека, вкусившего плодов общечеловеческого древа познания добра и зла, не может быть ничего соблазнительнее свободы политики, свободы совести, слова, устного и печатного, свободы обмена мыслей и прочее. И мы желаем этого, конечно, но если все связанные с этой свободой права должны только протянуть для нас роль яркого ароматного цветка, мы не хотим этих прав и этой свободы. «Да будут они прокляты, если они не только не дадут нам возможности рассчитаться с долгами, но еще увеличат их». Это место очень характерно для психологии народников 70-х годов. При этом нужно сказать, что у Михайловского не было народопоклонства. Он представитель интеллигенции, и для него обязательны интересы народа, но не обязательны мнения народа. Он совсем не стремился к прощению. Он различает работу чести, свойственную трудовому народу, который должен восходить, и работу совести, которая должна быть свойственна привилегированным образованным классам. Они должны искупить свою вину перед народом. Работа совести есть покаяние в социальном грехе, и она захватывает Михайловского. В 70-е годы меняется умственная атмосфера, крайности нигилизма сглаживаются, Происходит переход от материализма к позитивизму. Прекращается исключительное господство естественных наук. Бюхнер и Малишот более не интересуют. На левую интеллигенцию влияют Агюст Конт, Джон Стюарт Миль, Герберт Спенсер. Но отношение к течениям западной мысли делается более самостоятельным и критическим. В 70-е годы у нас уже был расцвет творчества Достоевского и Льва Толстого, появление Владимира Соловьева. Но левая народническая интеллигенция остается замкнутой в своем мире и имеет своих властителей дум. Наиболее интересен Николай Михайловский, человек умственно одаренный, замечательный социолог, поставивший интересные проблемы, но с очень невысокой философской культурой, знакомой главным образом с философией позитивизма. В отличие от людей 40-х годов, он почти совсем не знал немецкой идеалистической философии, которая могла бы помочь ему лучше решить беспокоившие его вопросы о субъективном методе в социологии и о борьбе за индивидуальность. У него была очень верная и очень русская мысль о соединении правды истины и правды справедливости, о целостном познании всем существом человека. Это всегда думали и Хомяков, и Иван Киреевский, имевшие совсем иное философское и религиозное мировоззрение, а потом Владимир Соловьев. Николай Михайловский был совершенно прав, когда он восставал против перенесения методов естественных наук в науки социальные и настаивал на том, что в социологии неизбежны оценки. В этюдах «Герои и толпа» и «Патологическая магия» Он употребляет метод психологического вживания, что нужно решительно отличать от нравственных оценок социальных явлений. В субъективном методе в социологии была неосознанная правда персонализма. Подобно Агюсту Конту, Михайловский устанавливает три периода человеческой мысли, которые именуют «объективно-антропоцентрический», «эксцентрический» и «субъективно-антропоцентрический». Свое миросозерцание он называет субъективно антропоцентрическим и противополагает его метафизическому, эксцентрическому миросозерцанию. Экзистенциальная философия по-иному может быть признана субъективно антропоцентрической. Христианство антропоцентрично. Оно освобождает человека от власти объективного мира и космических сил. Но в 70-е годы вся умственная жизнь стояла под знаком сиентизма и позитивизма. Тема Михайловского с трудом прорывалась через толщу позитивизма. Тема, поставленная еще Белинским и Герценом о конфликте между человеческой личностью, индивидуумом и природным и историческим процессом, приобретает своеобразный характер в социологических работах Михайловского. Вся социологическая мысль сторонника субъективного метода определялась борьбой против натурализма в социологии, против органичной теории общества и применения дарвинизма к социальному процессу. Но он не понимает, что натурализму в социологии нужно противополагать духовное начало, которое он не хочет признать, и он не видит, что сам остается натуралистом в социологии. Михайловский утверждает борьбу между индивидуумом как дифференцированным организмом и обществом как дифференцированным организмом. Когда побеждает общество как организм, то индивидуум превращается в орган общества, в его функцию. Нужно стремиться к устройству общества, при котором индивидуум будет не органом и функцией, а высшей целью. Для Михайловского таким обществом представлялось социалистическое общество. Общество капиталистическое в максимальной степени превращает индивидуум в орган и функцию. Поэтому Михайловский, как Герцен, является защитником индивидуалистического социализма. Он не делает философского различия между индивидуумом и личностью, и индивидуум понимает слишком биологически. Целостный индивидуум у него носит совершенно биологический характер. Он хочет максимального физиологического разделения труда и враждебен общественному разделению труда. При общественном разделении труда, при органическом типе общества, индивидуум лишь палец от ноги общественного организма. Он резко критикует дарвинизм в социологии, и критика его бывает очень удачной. С позитивизмом Михайловского трудно примирить его в верную идею, что пути природы и пути человека противоположны. Он враг естественного хода вещей. Он требует активного вмешательства человека в изменение естественного хода. Он обнаружил очень большую проницательность, когда обличал реакционный характер натурализма в социологии и восставал против применения дарвиновской идеи борьбы за существование к жизни общества. Немецкий расизм есть натурализм в социологии. Михайловский защищал русскую идею, обличая ложь этого натурализма. Ту же идею я по-иному философски формулирую. Есть два понимания общества. Или общество понимается как природа, или общество понимается как дух. Если общество есть природа, то оправдывается насилие сильного над слабым. Подбор сильных и приспособленных, воля к могуществу, господство человека над человеком, рабство и неравенство. Человек человеку волк. Если общество есть дух, то утверждается высшая ценность человека, права человека, свобода, равенство и братство. Михайловский имеет в виду это различие, но выражает его очень несовершенно в биологических категориях. Это есть различие между русской и немецкой идеей, между Достоевским и Гегелем, между Львом Толстым и Ницше. Михайловский делает важное различие между типами и ступенями развития. Он думает, что в России есть высокий тип развития, но на низкой ступени развития. Высокая ступень развития европейских капиталистических обществ связана с низким типом развития. Эту же идею по-иному выражали славянофилы. Это была и идея Герцена. Михайловский был общественник и мыслил общественно, как и вся левая русская интеллигенция. Но иногда он производит впечатление врага общества. Он видит в обществе, в совершенном обществе врага личности. «Личность», — говорит он, — «никогда не должна быть принесена в жертву. Она свята и неприкосновенна». Народничество Михайловского выражалось в том, что он утверждался в падении интересов личности и народа, личности и труда. Но это не помешало ему видеть возможность трагического конфликта личности и народных масс. Он как бы предвидел конфликт, который случится в разгар русской революции. У меня на столе стоит бюст Белинского, который мне очень дорог. Вот шкаф с книгами, за которыми я провел много ночей. Если в мою комнату вломится русская жизнь со всеми ее бытовыми особенностями и разобьет бюст Белинского и сожжет мои книги, Я не покорюсь и людям деревни. Я буду драться, если у меня, разумеется, не будут связаны руки. Значит, может быть долг борьбы личности против общества организма, но и против народа. Михайловский повсюду проводит идею борьбы за индивидуальность. Человеческая личность представляет собой одну из ступеней индивидуальности. Он субъективно выбирает ее как верховенствующую. Защитником личности, сторонником индивидуалистического социализма был также Петр Лаврович Лавров. Это был человек обширной учености, много учения Михайловского, но менее талантливый, он писал очень скучно. В начале профессор артиллерийской академии он провел значительную часть жизни в эмиграции и был идейным руководителем революционного движения 70-х годов. Про него острили, что он начинает обоснование революционного социализма космогонические с движения туманных масс. Наиболее известен он своей книгой «Исторические письма», напечатанные под псевдонимом Миртова. Лавров утверждал антропологизм в философии и основным двигателем исторического процесса признавал критически мыслящие личности. Он проповедует обязанности личности развиваться но нравственные достоинства личности у него осуществляются в группе, в партии. Персонализм Лаврова ограничен. Для него в сущности человека как отдельной личности не существует, он образуется обществом. У Лаврова есть уже элементы марксизма. Но он, как и все социалисты-народники, противник либеральной борьбы за Конституцию и хочет опереться на общину и артель. Социализм, связанный с позитивной философией, не дает возможности обосновать ценность и независимость личности. По-настоящему проблема личности поставлена Достоевским. Народничество Лаврова выражалось главным образом в том, что он признает вину интеллигенции перед народом и требует уплаты долга народу. Но в 70-е годы были формы народничества, которые требовали от интеллигенции полного отречения от культурных ценностей не только во имя блага народа, но и во имя мнений народа. Эти формы народничества не защищали личности. Иногда народничество принимало религиозную и мистическую окраску. В 70-е годы существовали религиозные братства, и они тоже представляли одну из форм народничества. Народ жил под властью земли, и оторванная от земли интеллигенция готова была подчиниться этой власти. Интеллигенция разочаровалась в революционности крестьянства. В народе были еще сильны старые верования в религиозную освещенность самодержавной монархии. Он был более враждебен помещикам и чиновникам, чем царю. И народ плохо принимал просвещение, которое ему предлагала интеллигенция, чуждо религиозным верованиям народа. Все это наносило удар народничеству и объясняет переход к политической борьбе и террору. В конце концов, разочарование в крестьянстве привело к возникновению русского марксизма. Но в России были более крайние революционеры и по поставленным целям, и в особенности по средствам и методам борьбы, чем преобладающее течение народнического социализма. Таковы Нечаев и Ткачев. Нечаев был изувер фанатик, но натура героическая. Он проповедовал обман и грабеж как средство социального переворота и беспощадный террор. Это был настолько сильный человек, что во время своего пребывания в Алексеевском Равелине он спропагандировал стражу тюрьмы и через нее передавал директивы революционному движению. Он был одержим одной идеей и во имя этой идеи требовал жертвы всем. Его «Катехизис революционера» есть своеобразная аскетическая книга, как бы наставление к духовной жизни революционера и предъявляемые им требования суровее требований сирийской аскезы. Революционер не должен иметь ни интересов, ни дел, ни личных чувств и связей, ничего своего, даже имени. Все должно быть поглощено единственным, исключительным интересом, единственной мыслью, единственной страстью — революцией. Все, что служит революции, морально. Революция есть единственный критерий добра и зла. Нужно пожертвовать множественным во имя единого. Но это и есть принцип Аскезы. При этом живая человеческая личность оказывается раздавленной, от нее отнимается все богатство содержания жизни во имя божества, революции. Нечаев требовал железной дисциплины и крайней централизации кружков, и в этом он предшественник большевизма. Революционная тактика Нечаева, допускавшая самые аморальные средства, оттолкнула большую часть русских революционеров народнического направления. Она испугала даже Бакунина, об анархизме которого речь будет в другой главе. Наибольший идеологический интерес как теоретик революции представлял Петр Ткачев, которого нужно признать предшественником Ленина. Ткачев был противник Лаврова и Бакунина. Он был очень враждебен всякой анархической тенденции, столь свойственной социалистам-народникам. Он был единственный из старых революционеров, который хотел власти и думал о способах ее приобретения. Он государственник, сторонник диктатуры власти, враг демократии и анархизма. Революция для него есть насилие меньшинства над большинством. Господство большинства есть эволюция, а не революция. Революции не делают цивилизованные люди. Нельзя допустить превращения государства в конституционное и буржуазное. Подкачеву тоже, при всем его отличии от народничества, Россия должна избежать буржуазно-капиталистического периода развития. Он против пропаганды и подготовки революции, на чем особенно настаивал Лавров. Революционер должен всегда считать народ готовым к революции. Русский народ – социалист по инстинкту. Отсутствие настоящей буржуазии есть преимущество России для социальной революции, мотив традиционно народнический. Интересно, что Ткачев считал абсурдом разрушение государства. Он якобинец. Анархист хочет революции через народ, якобинец же через государство. Ткачев, подобно большевикам, проповедует захват власти революционным меньшинством и использование государственного аппарата для своих целей. Он сторонник сильной организации. Ткачев один из первых говорил в России о Марксе. Он пишет в 1875 году письмо к Энгельсу, в котором говорит, что пути русской революции особые и что к России неприменимы принципы марксизма. Маркс и Энгельс говорили о бружазном характере революции в России и были скорее меньшевиками, чем большевиками. В этом отношении интересно письмо Маркса к Николаю Михайловскому. Ткачев более предшественник большевизма, чем Маркс и Энгельс. Он интересен как теоретик русской революции и как предшественник большевизма. Мысли его острые, но культурный уровень его очень невысок. Он был также литературным критиком, очень плохим. Признал «Войну и мир» бездарным и вредным произведением. Это свидетельствует о существовании пропасти между движением революционным и движением культурным. 4. Теперь переходим в другой климат – в котором расцветал русский гений. Социально-революционная тема, когда ей отдавались целиком, подавляла сознание, вызывала конфликт с творческим богатством мысли, с цветением культуры. На русской социально-революционной мысли лежала печать своеобразного аскетизма. Подобно тому, как христианские аскеты прошлого думали, что нужно прежде всего бороться с личным грехом, русские революционеры думали, что нужно прежде всего бороться с со социальным грехом. Все остальное приложится потом. Но были люди, которым было свойственно сильное чувство греха, которым не была чужда русская социальная тема и которые обнаружили гениальное творчество. Таковы прежде всего Лев Толстой, Достоевский и Владимир Соловьев. Великие русские писатели, столь противоположные по своему типу, представители религиозного народничества, оба верили в правду простого трудового народа. Русский гений, в отличие от западноевропейского, поднявшись на вершину, бросается вниз и хочет слиться с землей и народом. Он не хочет быть привилегированной расой, ему чуждая идея сверхчеловека. Достаточно сравнить Льва Толстого с Ницше, и Толстой, и Достоевский по основам своего миросозерцания враждебной революционной интеллигенции. А Достоевский был к ней даже несправедлив, и его обличения напоминали памфлет но оба стремились к социальной правде. Лучше сказать, что оба стремились к Царству Божьему, в которое входит и социальная правда. Для них тема социальная приобретала характер темы религиозной. Лев Толстой с небывалым радикализмом восстает против неправды и лжи истории, цивилизации, основ государства и общества. Он обличает историческое христианство, историческую церковь в приспособлении заветов Христа к закону этого мира в замене Царства Божьего Царством Кесаря, в измене Закону Бога. У него было потрясающее чувство вины, вины не только личной, но и того класса, к которому он принадлежал. Древний аристократ по рождению, настоящий гранд-сеньор, он не может вынести своего привилегированного положения и всю жизнь с ним борется. Такого отречения от своего аристократизма, от своего богатства и, в конце концов, от своей славы Запад не знал. Толстой совсем не был последователем. Он не умел осуществить свои веры в жизни и сделал это лишь в конце жизни своим гениальным уходом. Его давило и притягивала вниз семья. Он был человек страстей, в нем была сильная стихия земли. Инстинктами своими он был привязан к той самой земной жизни, от неправды которой он так страдал. Он совсем не был человеком вегетарианского темперамента. Он весь был в борьбе противоположных начал. Он был человек гордый и склонный к гневу. Это был пацифист с воинствующим инстинктом. Любил охоту, был картежник, проигравший в карты миллион. Проповедник непротивления. Он, естественно, склонен был к противлению и ничему и никому не мог покориться. Его соблазняли женщины, и он написал крейцерову сонату. Когда в его отсутствии у него в деревне однажды сделали обыск, явление нередкое в России, он пришел в такое бешенство, что потребовал от правительства извинения перед ним. Просил, чтобы его тетя, близкая ко двору, говорила об этом с Александром III и грозил навсегда покинуть Россию. И он же, когда арестовывали и ссылали толстовцев, требовал, чтобы и его арестовали и сослали. И ему приходилось преодолевать в себе тяжесть земли, свою телурическую природу, и он проповедовал духовную религию, близкую к буддизму. В этом интерес Льва Толстого и его единственной судьбы. Он искал правды и смысла жизни в простом народе и в труде. Чтобы слиться с народом и его верой, он одно время принуждал себя считать православным. Соблюдал все предписания православной церкви, но не в силах был смириться. Взбунтовался и начал проповедовать свою веру, свое христианство, свое Евангелие. Он требовал возврата от цивилизации к природе, которая для него была божественна. Наиболее радикально он отрицал земельную собственность и видел в ней источник всех зол. Этим он отрицал свою собственную помещичью природу, из западной социальной мысли некоторое влияние на него имели Прудон и Генри Джордж. Наиболее чужд ему был марксизм. Об отношении Льва Толстого к я еще буду говорить в связи с учением о непротивлении злу насилием и его анархизмом. Толстовство, которое ниже самого Толстого, интересно главным образом своей критикой, а не положительным учением. Толстой был великий правдолюбец. В необыкновенно правдивой русской литературе XIX века он был самым правдивым писателем. В русскую идею Лев Толстой входит как очень важный элемент, без которого нельзя мыслить русского призвания. Если отрицание социального неравенства, обличение неправды господствующих классов есть очень существенный русский мотив, то у Толстого он доходит до предельного религиозного выражения. Достоевский наиболее выражает все противоречия русской природы и страстную напряженность русской проблематики. Он в молодости принадлежал к кружку петрошевского и за это претерпел каторгу. Он пережил духовное потрясение и, по обычной терминологии, из революционера стал реакционером и обличал неправду революционного миросозерцания, атеистического социализма. Но вопрос о нем безмерно сложнее. В Достоевском осталось много революционного, он революционер духа. Легенда о великом инквизиторе – одно из самых революционных, можно даже сказать, анархических произведений мировой литературы. К русской социальной теме он не стал равнодушен. У него была своя социальная утопия, утопия теократическая, в которой церковь поглощает целиком государство и осуществляет царство свободы и любви. Его можно было бы назвать православным социалистом. Он противник буржуазного мира, капиталистического строя и прочее. Он верит, что в русском народе правда, и исповедует религиозное народничество. Теократия, в которой уже не будет государственного насилия. С востока, из России придет. Интересно, что Достоевский сделался врагом революции и революционеров из любви к свободе. Он увидал в духе революционного социализма отрицание свободы и личности. В революции свобода перерождается в рабство. Если верно то, что он говорит о революционерах-социалистах по отношению к Нечаеву и Ткачеву, то совершенно неверно по отношению к Герцену или Михайловскому. Он предвидит русский коммунизм и противополагает ему христианское решение социальной темы. Он не принимает искушения превращения камней в хлеб не принимает решение проблемы хлеба через отречение от свободы духа. Антихристового начало для него есть отречение от свободы духа. Он видит это одинаково в авторитарном христианстве и в авторитарном социализме. Он не хочет всемирного соединения посредством насилия. Его ужаснула перспектива превращения человеческого общества в муравейник. Горы сравнять – хорошая мысль. Это Шиголев и Петр Верховенский. Это принудительная организация человеческого счастья. Выходя из безграничной свободы, говорит Шиголев, я заключаю безграничным деспотизмом. Никаких демократических свобод не будет. В профетической легенде о Великом Инквизиторе есть гениальное прозрение не только об авторитарном католичестве, но и об авторитарном коммунизме и фашизме, о всех тоталитарных режимах. И это верно относительно исторических теократий прошлого. Легенда о великом инквизиторе и многие места в бесах могут быть истолкованы главным образом как направленные против католичества и революционного социализма. Но в действительности тема шире и глубже. Это есть тема о царстве Кесаря, об отвержении искушения царством мира сего. Все царства мира сего, все царства Кесаря, старые монархические царства и новые социалистические и фашистские царства основаны на принуждении и на отрицании свободы духа. Достоевский, в сущности, религиозный анархист, и в этом он очень русский. Вопрос о социализме, русский вопрос об обустройстве человечества по Новому Штату есть религиозный вопрос, вопрос о Боге и бессмертии. Социальная тема оставалась в России религиозной темой и при атеистическом сознании. Русские мальчики – атеисты, социалисты и анархисты – явления русского духа. Это очень глубоко понимал Достоевский. И тем более странно, что он иногда так несправедливо, почти озлобленно писал об этих русских мальчиках, особенно в «Бесах». Он многое очень глубоко понял и прозрел, увидал духовную подпочву явлений, которые на поверхности представлялись лишь социальными. Но временами он срывался. В «Дневнике писателя» он высказывал очень банальные консервативные политические взгляды. Многое в «Дневнике писателя» совсем не соответствует духовной глубине его романов. Достоевского очень волновала утопия земного рая. Сон Версилова и еще более гениальный сон смешного человека посвящены этой теме. Возможны три решения вопроса о мировой гармонии, о рае, об окончательном торжестве добра. Один. Гармония, рай и жизнь в добре без свободы избрания, без мировой трагедии, без страданий, но и без творческого труда. 2. Гармония, рай и жизнь в добре на вершине земной истории, купленная ценой неисчислимых страданий и слез всех обреченных на смерть человеческих поколений, превращенных в средства для грядущих счастливцев. 3. Гармония, рай и жизнь в добре – к которым придет человек через свободу и страдания, в плане в которой войдут все когда-либо жившие и страдавшие, то есть в Царстве Божьем. Достоевский отвергает первые два решения вопроса о мировой гармонии и рае и приемлет только третье решение. Диалектика Ивана Карамазова сложна и не всегда легко понять, на чьей стороне сам Достоевский. Думаю, что он наполовину был на стороне Ивана Карамазова. У Достоевского было сложное отношение к злу, которое многим может казаться соблазным. С одной стороны, зло есть зло, должно быть обличено и должно сгореть. Но с другой стороны, зло есть духовный опыт человека, путь человека. В своем пути человек может быть обогащен опытом зла. Но нужно это как следует понять. Обогащает не самое зло, обогащает та духовная сила, которая пробуждается для преодоления зла. Человек, который скажет адамся злу для обогащения», никогда не обогащается, он погибает. Но зло есть испытание свободы человека. В истории, в социальной жизни мы видим то же самое. Есть как бы закон диалектического развития, согласно которому дурное злое в известный период не уничтожается, а преодолевается. Ауфебанк. И в преодоление входит все положительное предшествующего периода. Достоевский наводит на эти мысли. Он раскрывает метафизическую глубину русской темы о социальной правде. Для него она связана с русским миссионизмом. Русский народ, как народ-богоносец, должен лучше Запада решить социальный вопрос. Но этот народ подстерегают и великие соблазны. Владимир Соловьев, который принадлежит главным образом теме о русской философии, совсем не был чужд теме социальной. Его всю жизнь беспокоил вопрос о возможности христианского общества, и он обличал ложь общества, которое лжеименно называло себя христианским. В его первичную интуицию духовного всеединства мира входит и осуществление социальной правды и создание совершенного общества. У Владимира Соловьева есть своя утопия, которую он называет «свободной теократией. Он верил, что Царство Божье осуществляется и на Земле, и искал этого осуществления. Лишь под конец жизни он разочаровался в теократии и возможности царства Божьего на земле. Его теократия была настоящей религиозной утопией, построенной очень рационалистически по тройственной схеме царя, первосвященника и пророка. Наиболее интересно, что он утверждает профетическое начало в христианстве и профетическую функцию. В этом он наиболее русский. Он говорил, что для того, чтобы победить неправду социализма, нужно признать правду социализма и осуществить ее. Но Владимир Соловьев не был народником, и в отличие от других представителей русской мысли, он признает положительную миссию государства, требуя только, чтобы государство было подчинено христианским началам. Мечтой его было преображение всего космоса. Социальная проблема была ему подчинена. Его большой заслугой было обличение неправды национализма, когда в 80-е годы он у нас принял зоологические формы. Владимир Соловьев был представитель русского универсализма и в более очищенной форме, чем близкий ему Достоевский. Очень русским и христианским был его протест против смертной казни, вследствие которого ему пришлось покинуть профессуру в университете. Но роль Владимира Соловьева в истории русских социальных идей и остается второстепенной. Он входит в русскую идею другими сторонами своего творчества, как самый замечательный представитель русской религиозной философии XIX века. Мы увидим, что личность Владимира Соловьева очень сложна и даже загадочна. Он, во всяком случае, всегда стремился к осуществлению христианской правды не только в жизни личной, но и в жизни общественной. И резко восставал против дуализма, который признавал евангельскую мораль для личности, Для общества же допускал мораль звереподобную. В этом от него очень отличался Константин Леонтьев, который как раз утверждал в крайней форме такой моральный дуализм. Он совсем не хотел осуществления христианской, евангельской правды в обществе. У него решительно преобладали оценки эстетические и над оценками моральными. Со свойственным ему радикализмом мыслей и искренностью он признается, что осуществление христианской правды в жизни общества привело бы к уродству, И он, в сущности, не хочет этого осуществления. Свобода и равенство порождают мещанство. В действительности, ненавистный ему либерально-эгалитарный прогресс более соответствует христианской морали, чем могущество государства, аристократия и монархия, не останавливающиеся перед жестокостями, которые защищал Константин Леонтьев. Вся мысль его есть эстетическая реакция против русского народничества, русского освободительного движения, русского искания социальной правды, русского искания царства Божьего. Он государственник и аристократ. Но прежде всего и более всего он романтик, и он совсем не подходил к реакционерам и консерваторам, как они выражались в практической жизни. Ненависть Константина Леонтьева к мещанству и буржуазности была ненавистью романтика. Эмпирические реакционеры и консерваторы были мещане и буржуа. Под конец жизни, разочаровавшись в возможности в России органической цветущей культуры, отчасти под влиянием Владимира Соловьева, Константин Леонтьев даже проектировал что-то вроде монархического социализма и стоял за социальные реформы и за решение рабочего вопроса. Не столько из любви к справедливости и желания осуществить правду, сколько из желания сохранить хоть что-нибудь из красоты прошлого. Константин Леонтьев – один из самых замечательных у нас людей. В нем подкупает смелость, искренность и радикализм мысли, его религиозная судьба волнует. Но он стоит в стороне. Гораздо более центральной и характерной для русской идеи, для русского стремления к осуществлению социальной правды – является фигура Николая Федорова, но он принадлежит более к началу XX века, чем к XIX веку. У него социальная тема играла большую роль, и есть даже родство с коммунизмом, коллективизмом, идеология труда, регуляция природы, проективность. Такие свойства первый раз встречаются с религиозной мыслью. Убийство Александра II, партии народной воли проводит резкую грань в наших социальных течениях. 80-е годы были эпохой политической реакции и лжерусского русского стиля Александра III. В эти годы возник национализм, которого раньше не было. Не было и у славянофилов. Старый народнический социализм идет на убыль. Партия народной воли была последним сильным проявлением старых революционных течений. Желябов был главным ее выразителем. Фигура героическая. Очень интересны слова, сказанные им на процессе 1 марта. «Крещен в православии, но православие отрицаю. Хотя сущность учения Иисуса Христа признаю. Эта сущность учения среди моих нравственных побуждений занимает почетное место. Я верю в истину и справедливость этого учения и торжественно признаю, что вера без дел мертва есть и что всякий истинный христианин должен бороться за правду» за право угнетенных и слабых, и, если нужно, то за них пострадать. Такова моя вера». В 80-е годы подготовляется русский марксистский социализм. В 1883 году основывается за границей группа освобождения труда с Плехановым во главе главным теоретиком русского марксизма. Это открывает новую эру в русских социалистических течениях. Это вместе с тем будет серьезным кризисом сознания русской интеллигенции. Тип марксиста, как я уже говорил, будет более жестким, чем тип народника, менее эмоциональным. Но на почве марксизма у нас возникнет среди левой интеллигенции течение более высокой сложной культуры, подготовившая русский идеализм начала 20 века. Об этом речь впереди. Подводя итоги русской мысли 19 века на социальную тему, Русским исканием социальной правды можно сказать, что в России вынашивалась идея братства людей и народов. Это русская идея. Но поскольку эта идея утверждалась в отрыве от христианства, которое было ее истоком, в нее входил яд. И это сказалось на двойственности коммунизма, на переплетении в нем правды и лжи. Эта двойственность была уже у Белинского. У Нечаева и Ткачева началось преобладание отрицательного над положительным. Духовные же течения делались более равнодушными к социальной теме. Так раздвоение, раскол, все усиливались в России.